Глава вторая. «Мародёры». «Ты знаешь», — сказала Нора, — «мне абсолютно плевать, куда делись эти два модуля. Мне больше интересно, почему именно они и кто именно их забрал». «Техники», — предположил я, — «само очевидное». «Мне кажется, техники в первую очередь утащили бы генератор», — не согласился Крис. «Вот, смотри». Проще всего отцепить комодуль и затем вместе с ним генератор. «Решили прилететь еще раз», — пожал плечами я. Сделали две ходки, забрали медотек и культиватор, теперь на очереди был генератор. «Нет», — снова покачал головой Крис, — «техники действуют иначе». «Это как?» — осведомился я. «Находят нечто вкусное», — пояснила вместо Криса Нора. Узывают своих, а затем, как саранча, налетают и все разбирают. Если бы это были техники, то станции как таковой бы не осталось вообще. Разобрали бы за пару часов всё. Тогда кто? — Крис пожал плечами, Нора тоже сделала неопределенный жест, мол, кто его знает. — Но что-то мне подсказывало, что они знают. — Так, — заявил я. — Похоже, вы все же догадываетесь, кто это может быть. — Ну, как сказать? — вздохнул в ответе Лонора. Знаем, не знаем. Есть только теории. — Излагай. — Ну, в общем, мы думаем, что в Алькарии есть еще одна большая группа помимо техников. Каковы их цели мы совершенно не представляем. Однако то, что их интересуют модули — факт. — Подожди-ка. — нахмурился я. — Еще одна группа? — Большая? Чем они занимаются? Вы пробовали с ними связаться? — Да чего мы только не пробовали, — сказал Крис. — Никакого ответа. Пару раз на техников напарывались, но эти молчат, как рыбы. — Так может, нет никакой группы? С чего вы взяли, что она вообще есть? «Видишь ли, ни раз и не два мы находили модули там, где их попросту не могло быть. Вот однозначно, не могло. А они вдруг чудесным образом появлялись». «Думаешь, эта группа подкидывала?» «Зачем? Почему они не используют их сами?» «Не знаю», — покачала головой Нора. «Но факт остается фактом. Возле станции Давида не было вообще ничего». Он летал там постоянно, сканировал пространство во все стороны, выгреб все, что можно было найти. А затем я наткнулась на агромодуль, причем в каких-то двух тысячах километров от его станции. Как такое вообще возможно? «Ну...» «Принесло», — хмыкнул я. «Это не море, Честер», — словно строгая учительница сказала мне Нора. Чтобы модуль сменил орбиту, прилетел туда, где его не было, с ним что-то должно было произойти. Взрывом отнесло, ударом, а... Тут абсолютно целый, рабочий агромодуль тихо и мирно висит на орбите, словно бы он был там всегда. А его там точно не было ранее? Может, Давид попросту его не заметил? Поверь, Давид бы заметил. Ты ведь с ним еще не знаком. Вот познакомишься и поймешь. Этот ничего не упустит и не пропустит. Ладно, хорошо, сдался я. Допустим, есть некая группа людей, которые творят добро непонятно с чего, подтаскивают к нашим станциям модули. Но сейчас зачем они забрали эти два? у них были твари. — сказал Крис, находившийся в размышлениях и, словно бы встрепенувшийся от собственных слов, оживился. — Ну да. — Точно. Они забрали те самые модули, где были монстры. Ты ведь говорил, что та здоровенная трянь была в К-модуле, а от второй ты прятался в медотеке. Так ведь? — Ну да, — кивнул я. Короче говоря, ты считаешь, что со станции забрали не сами модули, а, так сказать, их содержимое? «Похоже, что так», — согласился Крис. «Зачем?» «Черт его знает. Изучают?» «То есть где-то есть миролюбивая группа дружественно настроенных пацифистов-исследователей?» — ухмыльнулся я. «Может, и так» которым совершенно не нужны модули и наши ресурсы, которых до сих пор не нашли техники. — Ну... — Чушь, — усмехнулся я. — Думай, как хочешь, — отмахнулся Крис. — Но факт на лицо Есть идеи, куда делись модули? Почему именно эти два? Почему не забрали остальные? — Нет, идеи нет, — помотал я головой. — Но есть здравая мысль. — Излагай. Надо забирать все, что осталось, и бежать отсюда, пока не прилетели эти твои дружественно настроенные пацифисты и следователи. Кто их знает, что у них там за планы. Может, они нас перешлепают и потом кому-нибудь подгонят рабочий корабль? «Да ну тебя с такими мыслями!» — проворчал Крис. «Но что, я не прав?» — поинтересовался я. Короче, у нас выбор простой. Либо сваливаем отсюда пока целы, либо пытаемся что-то утащить с собой. — Утащить с собой, разумеется, — улыбнулась Нора. — Вот только... — Что только? — спросил я ее. — Вам не кажется странным? Явно эта станция долго никому не была нужна. А затем, как только я ее нашел, тут же кто-то прилетел и украл нашу добычу закончил я за нее». «Именно», — кивнула Нора. «Я не вызывал никого отсюда, не пытался связаться с нашими. Координаты сбрасывал только Техасу, но, опять же, на нашем канале». «Я ни в чем тебя не обвиняю», — успокоила меня Нора. «Просто это очень странно», — она тряхнула головой, словно бы отгоняя подозрение, и заявила. «Давайте собирать трофеи и возвращаться, пока никто не появился. Крис молча кивнул, выражая с ней солидарность. — Ладно, — согласился я с мнением большинства. — Тогда что утаскиваем? — Я так понимаю, забрать мы можем только один модуль. — Два. — поправил меня Крис и тут же добавил. — Сейчас заберем два. — Сейчас. — Сейчас заберем два модуля, потом я заброшу вас с норой на ваши корабли и возвращаемся уже сразу на трех. «Тогда сможем забрать целых шесть модулей». «А не слишком ли ты жадничаешь?» — спросила Нора. «Нет», — скривился Крис. «В нашей ситуации надо тащить все, что только можно». «Значит, техники налетают, как саранча», — усмехнулся я. «Хорошо, на первом этапе сделаем так. В том смысле, что утащим два модуля, а дальше... Дальше посмотрим». — Тогда забираем генератор и лабораторию, — выпалил Крис. — А я бы забрал агромодуль, — не согласился я. — Конечно, если там нет личинок. — Вытравишь, — отмахнулся Крис. — Ну, тем более. — Агро и так, если что, достанем. Лучше забрать самое ценное. У всей нашей группы нет лаборатории, так что она вне обсуждения. — А генератор? — И генератор очень нужен. «На станции Техаса. Если притащим Г-модуль ему, он сможет расширить станцию, а нам всем это необходимо». «Где я и где станция Техаса?» — фыркнул я. «У меня вообще сложилось такое впечатление, что в вашей группе каждый сам по себе. Филчи летают непонятно по каким делам, Техас тупо сидит у себя, этот ваш Давид все подгребает и хрен из него что выбьешь». «Может...» «Тебе так и показалось», — серьезно ответила Нора. «Но пока что тебя просто не подключали к нашим общим делам. Скоро все изменится, и, поверь, ты сам все поймешь. Что касается того, почему мы должны расширить станцию Техаса, именно туда шахтеры передают добытое, именно там мы все перерабатываем и готовим сырье для постройки нашего будущего корабля, который и отвезет нас домой». И именно там мы начнем постройку. Почему там? Почему не сразу у шахтеров? Зачем таскать туда-сюда? Потому что рано или поздно техники могут найти шахтеров. И дай бог, чтобы наши смогли сбежать. Собирать там ресурсы, начинать постройку корабля слишком рискованно. Причем даже без техников. Почему? Шахтерская станция находится на границе астероидного поля. Подумай, что случится, если какая-нибудь Каменюка прилетит прямо на нашу стройку. Да и саму станцию ребята постоянно перемещают, чтобы было удобнее заниматься добычей. Почему мы возим оттуда ресурсы, ты уже и так понял. Очень сомневаюсь, что техники смогут найти шахтеров. Это надо еще постараться. — Поверь, они постараются, — встрял Крис. Вспомни, кольцо два и кольцо три. Мы ведь тоже думали, что там-то нас им точно не найти. Чем все закончилось? Ладно, убедили, сдаюсь. Я поднял руки, делая вид, что сдаюсь. Вот -то же усмехнулась Нора. Раз все решили и обсудили, может, уже делом займемся, а то еще накаркаешь, и действительно сюда техники нагрянут на станцию высадились вдвоем с крисом нора осталась на корабле рана все еще не зажила и хотя она рвалась в бой было решено оставить ее дежурить в пилотском кресле и отправиться сугубо мужской компанией. впрочем чуть позже выяснилось что все же стоило взять нору крис явно не привык к лазаью по станциям это неудивительно, если всегда разведчиком была нора а он как раз был на шухере в том смысле, что всегда оставался на корабле, готовый в любой момент его увезти. Такая тактика сейчас и создавала проблемы. Крису было крайне неудобно долго находиться в скафандре. Работал он медленно, неаккуратно и, главное, довольно-таки топорно. А поработать нам пришлось. Кто бы ни забрал два модуля с SDXX4, сделал он это очень грубо. Не стал разбираться с модулем не стал его взламывать, а попросту отрезал часть коридора от генератора, которым тот был соединен с К-модулем. Впрочем, чего ныть? Мы ведь собирались сделать точно так же, если бы не удалось взломать ОЦМ. Вот только в том и дело. Взломать ОЦМ удалось довольно-таки быстро. Я даже удивился, как такое возможно. Как я смог так быстро справиться? Быть может, сказывалась спокойная обстановка, осознание того факта, что меня прикрывают. А быть может, действительно, я был мастером своего дела. После этого мы отстыковали от станции лабораторию Инора не без труда. Опять же, это, как я понял, в большинстве случаев было работой Криса. Зацепило трофей манипулятором корабля. А вот затем и началось самое веселое нет на станции мы не нашли ни единой живой души ни трупов ни монстров ни даже личинок интересно почему так имею в виду почему нет личинок на станции такая здоровенная хрень была в комодуле я бы даже сказал что не просто хрень а наверняка нечто вроде королевы монстров и ее же гнездо тогда где же ее потомство не успела она плодить Или ход им перекрыл тот бедолага, что вскрыл себе вены в медотеке? Как бы то ни было, на отсутствие монстров и даже их следов во всех имеющихся сейчас отсеках станции не могло меня не радовать. Особенно меня порадовало то, что агромодуль был чист. Это значило, что он однозначно поедет ко мне на станцию, причем следующим же рейсом. Хотя зачищать помещение, отбиваться от монстров не было необходимости, мы столкнулись с довольно-таки серьезной проблемой. Нужно было утащить генератор. И если отстыковать его, прицепить к уже добытой лаборатории и увезти отсюда было возможно, то что с ним делать дальше? В том плане, что внутренняя дверь в поврежденном коридоре закрываться отказывалась. А значит, после того, как модуль будет подключен к станции Техаса, накачать отсек воздухом не получится. Из этого, в свою очередь, следует, что в отсеке не будет атмосферы, и генератор не будет должным образом охлаждаться. Собственно, а зачем он такой нужен? Но я быстро придумал решение проблемы. У нас ведь имелся кусок от ОЦМ, который должен был ввести в украденный медотсек. Последний ведь тоже отрезали самым варварским способом. Получается, что... Получается, у нас есть поврежденный модуль-генератор, которому как-то нужно закрыть пробоину, и есть кусок коридора, который как раз можно присобачить генератору. В таком случае, можно сказать, у нас будет полноценный сквозной отсек. То есть, генератор стыкуется к станции, и уже к нему будет возможность подключить еще какой-то модуль. Конечно, можно было забрать его в том виде, в каком он нам достался, однако я решил привести его в божеский вид здесь. Ведь, притащив его к станции Техаса, придется искать модуль-донор, от которого мы отрежем кусок коридора и прилепим к генератору. А зачем это делать, если тот самый кусок коридора есть у нас здесь под рукой? Крис была уперся, что не хочет рисковать, не хочет начинать работы здесь. Но я его быстро убедил. Если кто-то появится, мы успеем сбежать. Причем сразу с двумя добытыми модулями. но ну, спешка в нашем деле ни к чему не приведет. Улетим мы сейчас, чтобы быстрее вернуться. Либо ничего не изменится, либо за время нашего отсутствия станцию разберут. Так, почему бы не задержаться сейчас чуть дольше и не убедиться, что никто не прилетит? Ну или прилетит. Ведь есть шанс того, что в нашем отсутствии появится некто, кто заметит, что мы утащили два модуля и решит устроить засаду, в которую мы благополучно и попадем. Короче, минут тридцать мы трое спорили о том, как поступить. Однако спор закончился довольно просто и полной моей победой. «Я предлагаю забрать оба модуля и кусок коридора, и все», — заявил Крис. «Окей», — кивнул я. «Два модуля забрать не проблема. А как ты заберешь кусок коридора?» Крис задумался. «И было над чем?» «Если модули зацепить кораблем было легко и просто, то с обломком возникали проблемы. Если его не втащить в модуль, кусок слишком большой» его не зацепить кораблем, даже если и получится, манипулятор не сможет захватить другие модули. поразмыслив все посчитали глупым решение тащить кусок сейчас, бросив генератор и лабораторию, и еще более нецелесообразным, вернувшись сюда снова, уже на трех кораблях, утаскивать вместо целого модуля этот самый кусок. Намного легче и проще попытаться приварить его сейчас, не откладывая проблему на будущее. Так мы притащим полностью рабочий Г-модуль Техасу, сможем вернуться и утащить, как и планировалось, еще шесть модулей. А возможно еще пару ходов сделать, и не будем в дальнейшем ломать голову над тем, какой модуль пустить в качестве донора для ремонта генератора. Как только я победил в споре, началась работа. Мы с Крисом отстыковали обломок и, аккуратно фиксируя его тросами к станции, перетащили к генератору, где и начали приваривать его на место. Благо на корабле Криса был весь необходимый инструмент, в том числе и ЛСА, электронно-лучевой сварочный аппарат. Забавно, я-то ожидал увидеть нечто громоздкое, объемное и крайне неудобное а на деле потомок вулкана. Примечание автора. Один из первых вариантов сварочных аппаратов, разработанных специально для работы в условиях невесомости космоса, применяемых как для внутренних работ на станции, так и для внешних на обшивке станции и кораблей. Оказался удобным и компактным. Ну да, ну да. Это сравнительно небольшое устройство питалось от нескольких батарей Брауна. Иначе говоря, было довольно-таки прожорливым, но эффективным. В любом случае, не будь элемента Брауна, мои опасения подтвердились бы. Девайс был бы крайне громоздким, тяжелым и максимально неудобным. Да и для его работы батареек требовалось бы уйма. Впрочем, портить батарейки я и сейчас не стал. Зачем, если на DS-X4 полно энергии? В результате устройства было подключено к самой станции, и работа пошла. К слову, со сварочным аппаратом, да еще и таким, обращаться я умел, причем неплохо. И это, в свою очередь, вызывало вопросы. Кто же я такой? В оружии вроде как разбираюсь, со сварочником тоже справился. И смог настроить, ровно как и сломать ОЦМ. Что еще я могу и кто же черт побери я такой. От мрачных мыслей меня оттулек Крис. У него работы уже не было после того, как мы подтащили обломок к модулю, зафиксировали его тросами. Точнее, я справлялся сам, а Крис вернулся на корабль, подвел его к г-модулю, причем так, чтобы Нора смогла в любой момент зацепить и ремонтируемый генератор. Пока что мы его оцеплять не стали, Как и говорил, я решил подключить сварочник к станции, так как боялся, что запасы батареек очень быстро иссякнут. Так вот, Крис подвел корабль к нужной точке и вновь его покинул. Наверняка ведь хотел остаться в нем. А что? Всяко лучше, чем торчать на обшивке станции в скафандре. Но, видимо, ему стало неудобно, что я здесь буду один, пока не оба будут прохлаждаться в корабле. И если Нори простительно... Она ранена, и она бдит на посту. То Крису там делать точно нечего. Вот он и приперся ко мне, решил развлечь разговором. Чему я, кстати, был только рад. Знаешь, Крис банально уселся прямо на модуль, зацепившись за трос, нисколько не смущая, что гравитации нет, и сидеть, как привык в корабле или дома на земле, мягко говоря, не получится. Я ведь все это время разбирался с записями отца и нашел много чего интересного. Собирался даже конференцию собирать. Думаю, об этом должны узнать все». «И что же ты узнал?» «Узнал, как погибли разведчики. Большинство из них». «Я думал, мы уже сами разобрались и поняли, как». «Нет», — покачал головой Крис. «Я понял, о чем ты говоришь». «Далеко не все оказались заражены. Некоторые из них пожертвовали своими жизнями». «Пожертвовали?» «Не понял я». «Именно зараженные, по мнению отца, вызвали вторую волну, и как только сделали это, сбежали». «Куда сбежали?» «Не понял я». «К нам, чтобы заразить и нас. Человек, захваченный этими тварями, либо стремится к уединению» либо к другим людям, чтобы заразить их. «Помню», — кивнул я. «Так вот, отец и остальные, кто еще остался человеком, пытались остановить зараженных». «Твой отец отправился сюда?» «Да, и ему удалось убить их. Да вот только, как оказалось, зараженные сделали свое дело». «Твой отец погиб не зря?» — Если бы не он, кто знает, может быть, все бы мы уже были мертвы. — Я понимаю, — кивнул Крис. — Но все же. Впрочем, помимо отца были и другие герои. К примеру, Далтон подорвал станцию, чтобы уничтожить тот астероид, где и нашли личинок. Причем он сделал это, находясь на ее борту. — Я промолчал. — А что тут скажешь? — «Это печально», — меж тем продолжил Крис. «Человек совершил подвиг, а его даже похоронить не могут нормально. От него попросту ничего не осталось». Тут я вспомнил о теле Клауса Вилланда, все еще находившегося на борту моего корабля. «Крис». «А?» «Я летал назад, к своему модулю». «Что? Когда?» пока вы искали Филчей. — Зачем? — Я был уверен, что найду нечто полезное и что смогу так восстановить память. — И что? Получилось? Что-то нашел? — Нет, — соврал я и покачал головой, хоть и знал, что Крис это не увидит. Ничего не вспомнил и не нашел. — Жаль. — Зато я забрал тело твоего отца. — «Решил, что ты бы хотел похоронить его, ну, попрощаться с ним». «Спасибо», — сказал Крис, — «это действительно важно для меня». Далее разговор как-то не заладился, каждый из нас был в собственных мыслях. Впрочем, это продолжалось недолго, буквально через полчаса я закончил сварку конструкции. Пора было возвращаться назад. Все прошло без сучка, без задоринки. Техас был невероятно рад генератору, но ну а лабораторию Крису уволок к себе, предварительно пересадил меня и Нору на мой корабль. Я передал тело Виланда-старшего Крису, и затем мы с Норой отправились за ее кораблем. Дальнейшие несколько дней прошли спокойно, мы полностью разобрали ДСХ-4, растащили модули по своим станциям. Мне досталась пара коридоров и, как я и хотел, агромодуль. Затем начались новые проблемы. Крис, Нора и Техас принялись чинить генератор. Что-то с ним из-за работы при высокой температуре случилось и требовался пусть и небольшой, но ремонт. Но меня отрядили доставить шахтерам трофейный ангар. С заданием я справился относительно быстро, познакомившись с одним из этих самых шахтеров, Эдвардом Лоуренсом. В отличие от Филчи, Лоуренс был веселым малым, и мы с ним довольно-таки легко нашли общий язык. Пробыл на шахтерской станции пару дней, помогая шахтерам, разбираясь с особенностями их работы, я, наконец, вернулся к себе на свою станцию. Рухнул на койку и практически сразу заснул. Настолько устал. Не знаю, как долго я проспал, однако разбудили меня, как и в прошлый раз, крайне неожиданно. В этот раз вызов был от Норы. Я дал добро на подключение и, зевнув, поприветствовал девушку. «Хай, Нора, как дела, что слух?» «Честер!» Она прямо-таки орала в микрофон. «Срочно лети ко мне! Координаты! 1, 52, 17, 24!» — Двести восемнадцать тридцать один. Бери оружие и скорее ко мне. Что случилось? Сон как рукой сняло. — У меня на станции Филчи и они... — Нора! Нора! Ты слышишь?